Подыгом Марса В чем самое слабое место нервического темперамента? Пожалуй, в том, что у него короткое нервное усилие, быстро устающие нервы. Долгое и ровное нервное напряжение ему не по плечу. Его выносливость ослаблена, сопротивляемость невелика. В борьбе с тяготами жизни нервические могут от этого сбиваться на линию наименьшего сопротивления, идти не там, где лучше, а там, где легче. Им может не хватать цельности характера, единства жизни, поступков, той последовательности, к которой больше всего стремятся пылкие. Нервических могут не особенно беспокоить их противоречия. Они не вдаются в них, мирятся с ними. Далекие цели часто еле маячат, брезжат для них сквозь туман времени, их психология чаще сверяется с сиюминутным показанием компаса. Они часто драматизируют жизнь, видят ее чернее, чем она есть. Обычно так ощущают жизнь и себя самих нервические дистоны. И близкие люди, и они сами кажутся им хуже, чем на самом деле. Кстати, злати О стоило бы проверить, не слишком ли темной краской она рисует для себя мужа. Нервические синтоны, созвучные, унисонные, наоборот, склонны приукрашивать жизнь себя, близких. Все вокруг, и они сами, кажутся им лучше, ярче, радужнее, чем на самом деле. В личной жизни это, кстати, так же хорошо, как плохо в общественной. Розовое зрение нервических синтонов родственно здесь радушной оптике любви. А минусы пылких, какие они, о главном из них уже говорилось. Бульдожья хватка, таранный напор на близких, лобовое проламывание сквозь запутанные дебри личных отношений. Пылки часто стремятся не развязывать узлы, а разрубать их, не обходить препятствия, а брать их штурмом. Или его управляемая возбудимость может стать чересчур управляемой, слишком прирученной. Он может с холодной пылкостью гнуть свою линию и не видеть, как это больно близким. Активность его нервов может еще больше усиливать бездушие его поступков. Желая сделать близким лучше, он делает им хуже и не замечает этого. Впрочем, активная целеустремленность пылкого становится изъяном только в одном случае, когда ею правит Марс. Да и защитное упрямство нервического вредит в семье только тогда, когда оно идет от Марса. Что происходит в таких случаях? Небольшая часть нашего существа, одно из побочных измерений характера, захватывает вдруг власть в душе и начинает править отношениями. И все главные стороны характера, и наш разум, доброта, любовь, все попадает под иго воинственного Марса. Все покоряется его диктатуре, делается солдатами его войска. Марс, который совершает в душах военный переворот, калечит человеческие характеры. Он в корне меняет весь их тон, делает людей дистонами, хотя бы друг к другу. Эта дистонность, разлад вражда, резко затрудняет уживание с близкими, создает климат враждебности, затаенной холодной войны. К этому сплошь и рядом ведет наше неумение видеть, какие пружины тобой движут, неумение понимать, каким провокатором раздоров может стать любая пружина характера, когда она встает над другими, выходит из согласованной работы